Глава 4 Собака и её господин. Между тем было одно человеческое существо, на которое Квазимода не распространял злобы, питаемый им ко всем остальным людям. Он любил одного человека так же, а, быть может, даже больше, чем свой собор. Это был Клод Фроло. Да и понятно. Клод Фроло подобрал его, когда он был брошен всеми, усыновил, вскормил и воспитал его. Будучи ещё ребёнком, Квазимода привык искать у ног Клода Фроло защиты против бросавшихся на него злых собак и ребятишек. Клод Фролло научил его говорить, читать и писать. Наконец, Клод Фроло сделал его звонарем, а обручить Квазимода с большим колоколом было то же самое, что отдать Джульетту Ромео. Зато и глубокой, страстной признательности Квазимода не было предела. Хотя лицо его приемного отца часто было мрачно и сурово, а речь отрывиста, жестка и повелительна, признательность Квазимода к своему воспитателю еще ни разу, ни на одно мгновенье, не ослабевала. Орхидиакон имел в лице своего приемыша самого покорного раба, самого усердного слугу, самую бдительную собаку. Когда бедный звонарь оглох, между ним и Клодом Фроло установился своеобразный таинственный язык знаков, понятный только им одним. Таким образом, архидиакон был единственным человеком, с которым Квазимода еще общался. Только собор Богоматери и Клод Фроло и связывали его со здешним миром. Власть архидиакона над звонарем и привязанность звонаря к архидиакону были беспредельны. По одному знаку Клода Фроло из одного желания сделать ему удовольствие, Квазимода был бы готов броситься вниз с самой высокой башни собора Богоматери. Замечательно, что Квазимода, обладавший такой необычайной физической силой, подчинялся точно ребенок, человеку, бывшему физически, гораздо слабее его. В этом, несомненно, сказывались не только сыновняя любовь и привязанность слуги к своему господину, но и обаяние более сильного ума. Убогий, скудный, жалкий разум звонаря невольно-благоговейно преклонялся перед глубоким, сильным, властным и могучим умом архидиакона. На первом месте, однако, здесь была благодарность, дошедшая до таких крайних пределов, что сравнить ее нельзя ни с чем. Наиболее яркие примеры этой добродетели даются не людьми, поэтому мы лучше всего охарактеризуем привязанность Квазимода к Клоду Фроло, если скажем, что он любил его так, как ни собака, ни лошадь, ни слон никогда не любили своего господина.